Глава 4. Часть тридцать 35. Проводив всех гостей, собравшись и уехав в город, ребята, пребывая в прекрасном настроении, заехали на вокзал. И наш предвкушающий свой завтрашний юбилей герой купил себе билет на поезд, который должен был отправиться следующим вечером в сторону южных границ страны. Плотно поужинав и долго погуляв по парку, встроенному в городскую среду, Ребята отправились на вечерний сеанс в кинотеатр с самым большим экраном в городе. Прибыв домой затемно, и завалившись по кроватям, ребята попытались уснуть. Залипая в телефон и смотря очередную передачу, наш никак не засыпающий герой решил выйти на улицу и покурить. Досмотрев одну передачу, сидя на уличной лавочке, начав смотреть очередной фильм, наш взглянувший на время герой Достал расплющившийся в кармане кусочек коричневого кирпичика и, уложив его на тлеющую сигарету, затянулся, источаемый с раскаленного конца сигареты густой струей дыма. Совершенно случайно вспомнив о том, что где-то в столице живет его одноклассник с птичьей фамилией, наш, отыскавший его номер в своей телефонной книжке герой, написал тому сообщение, где говорил о том, что тоже находится в столице и желает с ним встретиться днем, так как будет отмечать день своего рождения. Неожиданно начавшийся рабочий день застал своим утром нашего уютно усевшегося на стуле в кухне рулевого героя. Всюду под потолком болтавшиеся надутые гелием разноцветные шарики были красиво распределены по коридору, видимо, ночью девушкой рулевого Проснувшиеся и собирающиеся на работу жители квартиры наблюдали такую картину. Наш, продолжающий сидеть за кухонным столом герой, разложил перед собой имеющиеся пластиковые карты банков и, перерезая их на мелкие кусочки, что-то приговаривал, собирая кусочки карт в кучку. Если хотя бы за первый месяц мы с тобой подпишем хотя бы сотню договоров, то я уже через полгода смогу закрыть все свои долги сказал наконец, подняв глаза на рулевого, наш предстоящий со стула герой. Да какие полгода? Быстрее все получится. Через полгода уже будешь на тачке гонять по столице. С днем рождения. Спасибо. Ты знаешь, вот сегодня у меня день рождения, а я хочу тебе зачитать свои поздравления. Я постеснялся при всех. Вот теперь слушай. Искренне обрадовавшийся стихотворным экзерсисом, произнесенным нашим ни разу не сбившимся героем рулевой обнимал, благодарил его в ответ. Девушка рулевого тоже улыбалась и одновременно успела приготовить, ну, просто сногсшибательную яичницу с сыром. Ты давай тут без нас не скучай, а я в обед приеду, можем прокатиться в кафе, например, если захочешь, предложил рулевой. «О, круто. Я тогда одноклассника своего выцеплю, повидаться с ним хочу. Да не вопрос. Ладно, на связи. Оставшись в одиночестве, Наш, наконец решивший поспать герой, получил звонок от одноклассника и предложил ему встретиться в дневное время. Получив согласие от того, он улегся на разложенный еще с вечера диванчик и уснул. Проснувшись от звонка телефона, подняв трубку и договорившись встретиться с рулевым во дворе дома через полчаса, наш приводивший себя в порядок герой напевал играющую в его голове песенку. Заранее и быстро покурив в коридоре подъезда, Наш выпускающий дым в окно герой, зацепившись с собой пачку частичек кирпича, запрыгивал в подъехавшее за ним авто и выдвигался в какую-то чайную. Сообщив координаты однокласснику с птичьей фамилией, он был в ожидании встречи с другом, который, ну, просто обязан составить компанию в курении в такой-то день. Заказав чай и подсластив его разноцветными кусочками сахара, выданного в красивой железной сахарнице, Наш с нетерпением ожидающий встречи с другом герой пребывал в приятном волнении и постоянно нащупывал в своем кармане маленькие кубики. Позадержавшийся одноклассник был скован и странно серьезен, присев за столик с ребятами. Ладно, у меня обед закончился, я поехал на работу, вставая из-за стола и расплачиваясь за еду, которую он пообедал, сказал рулевой. Оставшиеся наедине, ребята, недолго думая, после предложения выйти и покурить, усаживались в машину, припаркованную одноклассникам неподалеку. Ну хоть кто-то мне компанию составит, а то здесь уже третий день нахожусь и все время корю в одиночестве. Доставая из кармана маленький кубик и демонстрируя его однокласснику, говорил наш, разворачивающий папиросную бумагу герой: "А, ты вон что? Не, я не буду, я уж завязал". Будто испугавшись огня, засуетился одноклассник с птичьей фамилией. Ну пипец, да что с вами такое? Куда я попал? Ладно, буду один курить. Я сегодня, кстати, на юг еду в гости к сестре. А потом сразу хочу еще южнее проехать, к старинной подруге. Ну, к нашей однокласснице. А, -а, -а ого, Аша, там тоже живет? живёт. У нас там и кругло живет, и лицо со шрамом, там что мед намазан. Половина одноклассник в том городе. Не, мне здесь нравится. Здесь я свободно двигаюсь. Ну давай, шкури, и пошли чайку попьем, Мне тоже скоро ехать. Понятно. А ты меня подкинешь? Я вот у парня остановился. Да, конечно, подкину. кури давай. Поболтав еще немного и доехав до квартиры рулевого, наш попрощавшийся с одноклассником герой начал собираться в путь. Посмотрев еще какой-то фильм и попутно получая телефонные звонки с поздравлениями от близких и дорогих сердца людей, Наш неожиданно заставший вечер герой наблюдал, как с работы возвращались ребята. Быстро подогретые продукты, оставшиеся с поездки, небольшой торт и парящий чай выставил аккуратно на стол наш готовый выезжать на вокзал герой. Посидев за столом, допив чай, обувшись и подняв чемодан, наш благодарящий за гостеприимство ребят герой вышел из квартиры. Слушай, а ты можешь мне оставить пару плюшек? Вдруг обратился рулевой: "Реши выйти и проводить до такси нашего развернувшегося к нему в коридоре герою". "А у меня больше нет", ответил наш, не ожидавший такой постановки вопроса герой. "Да как нет? Ты же сам говоришь, что у тебя полно". "Да нет, у меня больше. Но я же знаю, что есть. Ты почему себя так ведешь? Зачем обманываешь? Ты же против курения был. А сейчас что изменилось? Говорю, нет у меня ничего. Все! не провожай. Я уехал". Усевшись прямо на чемодан возле ожидающего его такси, наш нагло доставший небольшую плюшку из кармана герой закурил ее прямо с сигаретой и затянувшись еще пару раз, кинул огромный бычок точно в урну. Добравшись на вокзал буквально за пятнадцать минут до отправления ожидающего двухэтажного скоростного поезда, наш закинувший на тесную верхнюю полку свой чемодан герой вышел из купе и прислонившись лбом к запотевшему от дыхания прохладному стеклу, Покорно ожидал отправления.